глава 13. мистер гримс такие выжимает свои шальные денежки мистер скреби был стряпчий из улицы грет мальтбори слывший за великого ходака в делах касавшихся столичных выборов целью его настоящего привода было как он сам выразился перекинуться двумя тремя словами с гримсом по поводу выборов как предстоящих так и прошедших Эти два-три слова должны были быть сказаны в присутствии самого мистера Вавазора. Впрочем, нет ничего невероятного, что по поводу того же самого дела между мистером Скрэби и мистером Гримсом было уже сказано несколько предварительных слов за спиною мистера Вавазора. При встрече оба дельца поспешили обменяться приветствиями, Стою только разницей, что Стряпчий относился к содержателю пятийного дома несколько свысока, называя его запросто Гримсом, между тем, как мистер Гримс величал Стряпчего мистером скреби Затем они приступили к обсуждению самого дела. но теперь нам надо лучше сослужить службу нашему патрону, чем в прошлый раз!» Заметил Стряпчий. «Это само собой разумеется, мистер скреби Но коли так говорить, мистер Вавазор, кто же был виноват, что и в прошлый-то раз не удалось? Кабы вы мне загодя сказали, совсем иное бы было дело, а то Траверс давным-давно был записан либеральным кандидатом, а мы все еще только почесывались». «Никто вас и не винит, мистер Гримс», — отвечал Джордж. «Да не за что и винить, мистер Вавазор. Я свое дело делал так, как другой бы и в половину не сделал. Спросите хоть у мистера скреби Уж ему-то как не знать толк в этих вещах? Этот народ в Челси, скажу я вам, мистер Вавазор, совсем не то, что народ». в каком-нибудь бани или фэнсбери С ними хитрая штука поладить. Не так ли, мистер Скрэбби? «Хитрая штука? И вообще со всяким народом поладить», отвечал мистер Скрэбби. «Так-то так. Уж кому и знать про это, как не вам, мистер Скрэбби. Словом, чтоб не толковать по-пустому. Дело делать не шутки шутить, а деньги — всегда останутся деньгами это великая истина гримс в которой никто не сомневается отвечал мистер скреби ну да и перепала же вам их малая это лика за последние выборы напрасно вы думаете мистер скреби что уж я и в самом то деле бог знает как нажился мне мои хлопоты не окупились «А это вы ни во что не ставите, что то таверну после выборов хоть заново отделывай!» «Что сказал бы наш патрон, если бы я ему поставил в счет, чего мне стоило выкрасить дом снаружи и внутри?» «Мне, собственно, все равно, чтобы вы не выставили в своем счете», — отвечал Джордж. «Я смотрю только на итог». «Так-так, мистер Вавазор». «Это сущая правда. Я сам смотрю только на итог. И долго же мне приходится на него смотреть, прежде чем он очутится у меня в руках. Ведь мы и по сю пору еще не в расчете с вами, мистер Вавазор». «Если вы желаете знать мое мнение, то я нахожу, что мы в расчете», — отвечал Джордж. Я помню, что вручил мистеру скреби 300 фунтов для передачи вам. Я получил их сполна до последнего шиллинга, мистер Вавазор. Я не стану отпираться в этом, мистер Вавазор. Не тот я человек, чтобы отпираться. Я люблю вести дела на чистоту. Вот и мистер скреби меня знает, и он вам скажет то же самое. Я вас, пожалуй, слишком хорошо знаю, Гримс. «Нет, нет, мистер скреби этого не, вы про меня не можете сказать, ни я про вас не могу. Я уважаю вас, мистер скреби потому что вы человек, знающий свое дело, но я, собственно, к тому веду речь, что 300 фунтов не идут в расчет, когда у человека выставлено в итоге 392 фунта, 13 шиллингов 4 пенса». «Я был вполне уверен, мистер Скрэби, что дело это улажено», — проговорил Джордж. «Том-то и беда, мистер Вавазор, что хитрая штука улаживать подобные дела. Если вы спросите меня, может ли Гримс принудить вас законным порядком к уплате полной суммы, я прямо отвечу вам, что нет, когда сводили счеты». У нас, как обыкновенно бывает в подобных случаях, денег было в обрез. Вот мы и взяли с мистера Гримса расписку в трехстах фунтах». «Это вы совершенную правду, изволите говорить, мистер Скрэби. Но только в расписке значится не в счет, а в полную уплату всей суммы». «И не грешно вам». «Мистер скреби И содержатель пятийного дома с красноречивым упреком взглянул на настряпчиво, как бы говоря, «Нашли отговорку!» «Будто вы не знаете, что не подпиши я этой расписки, мне бы из этих денег не видать ни одного шиллинга». «В полную плату всей суммы!» Повторил мистер Скрэбби с торжествующей интонацией в голосе. «Если бы вы захотели затеять дело законным порядком, Гримс, во мне на что было бы сослаться». «Затеять дело?» «Желал бы я знать, кто об этом думал. Затеять дело с патроном? Да ни за что хотя бы он еще пять лет заставил меня прождать моих денег. Пять лет или пятнадцать в этом отношении все единственно». — отвечал скреби Все равно вы ничего не поделали бы. — Да я и пытаться не хочу ничего делать. Не с тем я, мистер Вавазор, пришел к вам святым воскресным днем, чтобы грозиться тяжбою. — Но, мистер скреби у меня жена, дети. Из-за чего же человек и бьется, как не для своей пользы? — Где Лу, где Лу Гримс? — Что у вас на уме? Говорите скорее, не сидеть же нам с вами здесь до вечера. Что у меня на уме? Будто вы и не знаете. Первым делом возьмем мое заведение. В целом округе не найдете другого трактира, который бы был так приспособлен для всяких совещаний по выборам. Он только для них и существует. Дальше что? Спросил Скрэби. Дальше? «Возьмите мою собственную персону». «Смело могу сказать, никто так не умеет управлять чальсийским людям, как я. Ведь я ворочаю этими делами не весь сколько лет». Слава богу, успел набить руку. «Когда религиозная партия выставила кандидатом лорда Роберта, не помоги я ему, не видать бы ему депутатство, как своих ушей». «Допустим, все это так». мистер гримс вмешался в авазор дальше что нос ну теперь возьмемте сторонников бенратти у них тоже губа не дура так тас ведь они уж начинают заглядывать в мой трактир и вы отдаете свой дом распоряж Торийской партии гримс воскликнул мистер скребби с выражением негодования смешанного с презрением «Разве я сказал, мистер Скрэби, что отдаю свой дом в распоряжение Торийской партии? Я, мистер Скрэби, люблю вести дела на чистоту Тактас. Но возьмем, мистер Скрэби, тот случай, что все мои либеральные клиенты пойдут против меня и не захотят заплатить мне по моим счетцам. Как же мне не держать про запас других клиентов?» «Сами скажите, мистер скреби «Этим путем вы недалеко уедете, Гримс». «И то, может быть». «Во всех этих делах без риску не обходится». «Не так ли, мистер Вавазор?» а «Желательно бы мне было видеть вас членом парламента». «Очень желательно». «Вами бы мог гордиться наш округ». «Уж это я доподлинно знаю». «Премного благодарен вам за лестное мнение обо мне, мистер Гримс», — отвечал Джордж. «Мне стоит взглянуть на кандидата, и я сейчас вам скажу, годится он для парламента или не годится. Вы, я прямо говорю вам, годитесь, но, мистер Вавазор, не прогневайтесь. это потеха любит денежки и еще как». «Самое дело, того не стоит, сколько на него уходит». «Стоит-то стоит. Всякое дело окупается. Вот и я вам окуплюсь, благо мы до этого договорились. Штука в том, что я требую уплаты недостающей суммы. Этими-то шальными денежками наш брат и кормится. Лишите его шальных денежек, вы его без ножа зарежете». «Уж я хоть не поступился бы крупную суммою, но потерял я триста фунтов. Я смотрю на них, как на оборотный капитал. Значит, в торговле такая неудача вышла. А шальные денежки, те идут на мою семью. Это уж наш насущный кусочек хлеба. Нет, мистер Вавазор, пуще всего не зажиливайте у бедняка этих шальных денежек». «Ну, договорите скорее, сколько вам нужно», — сказал мистер скреби «Мне нужно девяносто два фунта, тринадцать шиллингов и четыре пенса, мистер скреби Вы мне их отсчитаете? Мы примемся, благословясь за работу. Уж коли вы хотите начинать, мистер Вавазор, так теперь самое время». «Другими словами, вы хотите сказать, что без этих денег вы нам не слуга?» да почитай что так мистер скреби возьмите пятьдесят фунтов гримс проговорил стряпчий пятьдесят фунтов не так то легко достать наличными заметил джордж а да он охотно помирится и на расписке мистер вавазор только не в пятьдесят фунтов мистер скреби мне эти тошальные денежки и важны «Ну, 13 шиллингов и 4 пенса я вам пожалуй и сделаю уважение скину но если я не получу 92 фунтов я буду несчастнейший человек тогда я пожалуй рад был бы породить о вашем избрании да нет уж прыти той не будет делать нечего мистер вавазор «Выдайте ему вексель на 90 фунтов с уплатой в три месяца. У него, наверное, принесена в кармане гербовая бумага». «Гербовая эта бумага найдется. Только уж вы, мистер Вавазор, потрудитесь вексель подписать на девяносто два фунта и сроком на два месяца, а то в этих банках так бессовестно дерут за девяносто дней». Джордж Вавазор и мистер скреби после долгих переговоров согласились, наконец, выставить в векселя девяносто два фунта, но относительно срока они настояли на своем. «Ин, быть так», — проговорил содержатель питейного дома и с глубоким вздохом припрятал подписанный вексель в карман. «А теперь, господа, слушайте, что я вам скажу». «Если в предстоящие выборы не на нашей улице будет праздник, не будь мое имя Яков Гримс, и не будь я хозяин таверны под вывескою красивого мужчины, а теперь, господа, вам может статься есть о чем переговорить между собою, и я смелюсь пожелать вам доброго утра». И мистер Гримс раскланялся и вышел. но вы дешево отделались, право. Дешево», — заметил Стряпчий, как скоро шум, захлопнувшийся наружной двери, возвестил им об уходе Гримса. «А может и нет. Но что за плод этот господин? Я помню, вы говорили мне, что в жизнь свою не видали такого мошеннического счета. Так-то так. Но если бы он не был нам нужен, мы бы ему и не заплатили. Но вы сами видите, нам без него не обойтись». «Незаплатимый ему он бы на этой же неделе перешел на сторону наших противников. И что всего хуже, он знает все наши секреты. Да, убыточное дело — это представительство столичных округов, особенно для нового человека. Вот когда вам посчастливится разов шесть попасть в парламент, как старику Деи да Коубу, тогда вам, конечно, плевать будет на таких людей, как Гримс». «Я право». «Начинаю думать, что вся эта игра свеч не стоит». «Это смотря по тому, как вы к этому относитесь. Для человека, желающего сделать карьеру, особенно для молодого человека, как вы, место в парламенте великое дело». «Молодого», — повторил Джордж. «А мне так порой кажется, что я лет сто живу на свете. Но да, об этом мы с вами не станем говорить». «Я не желаю вас доля задерживать, мистер Скрэби». Тут он встал и выпроводил с тряпчего поклоном, вежливость которого немногим чем отличалась от вежливости оказанной им содержателю питейного дома. «Хорош, молодой человек», — сказал Вавазор про себя, оставшись один. «Да, дядя мой, даже сам старый Сквайр более походят на молодых людей, чем я». «Одного интересует его обед, другого — его скотный двор и сад. А меня что интересует, кроме векселей, за которых я могу попасть в долговую тюрьму?» Тут он вынул из бокового кармана памятную книжку, в которой отметил срок и сумму только что написанного векселя и принялся просматривать остальные листки той же книжки. «Ха! Счетец! Нарастает изрядный!» проговорил он, окончив этот осмотр. «Но допускай же никто не смеет сказать, что у меня не достало мужества идти до конца, а там авось же умрет когда-нибудь старый Сквайр. Если бы я был поумнее, я бы с ним теперь помирился, но я дурак и всю жизнь останусь дураком». Затем он начал, не торопясь одеваться, окончив свой туалет, и достаточно ознакомившись с содержанием своей воскресной газеты, он взял шляпу, зонтик и вышел.